С вами Вивеканда. Раджа-йога. Перевод с английского Я. К. Попова. Под редакцией и с комментариями Йога Романантэ. Москва, Starlight, 2012 год. Сила иллюзий и могущество самопознания. Предисловие русского издателя. В жизни нашей есть много вещей, которые представляются благами в глазах тех, кто видит одно только настоящее и не знает законов, управляющих вселенной. Чем бы мы ни занимались в жизни, куда бы мы ни пошли, что бы ни случилось с нами в пути, всегда и везде всякое внешнее событие будет нам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 И чем позже, тем хуже. И всякое добро, нами сотворенное, рано или поздно возвращается к нам, и чем позже, тем лучше. Поэтому всякий творящий злой – палач самому себе, а заблуждающийся – свой тюремщик. Все мелкие и крупные проблемы нашей жизни, в конечном счете, сводятся к одной единственной великой проблеме – незнанию себя. Проблему самопознания, обсуждаемую сегодня, я предпочитаю рассмотреть с трех сторон. Говоря об иллюзии, о ложной идентификации и реальной, то есть немнимой, подлинной собственности. Особенность мыслящего существа, в отличие от произрастающего и бегающего, заключается в его глубоком убеждении по поводу того, что наличествующая данность нуждается в объяснениях. Полагать, будто данность есть нечто в объяснениях не ненуждающееся – признак детскости ума. Почему? Потому что необходимое условие для возникновения иллюзии таково, что ее жертва должна принимать иллюзию за реальность. Мы все загипнотизированы действительностью, которая в действительности, то есть на самом деле. Недействительно. Да, главная беда человечества в том, что оно находится во власти иллюзии, а стало быть, пребывает в невежестве, подчиняется неправде и лжи и занимается самообманом. Почему оно так делает? Да потому, что его устраивает. Это устраивает всех и каждого, потому что целью всех людей в целом и каждого человеческого индивида в отдельности, является погоня за чувственными, а значит, мимолетными и иллюзорными удовольствиями. Ничто более ясно не говорит о непроходимом невежестве человечества, и грустно, и больно, и стыдно говорить об этом. Из-за того, что людям так привычно лгать, у них извращена способность различать правду и ложь, истину и заблуждение, добро и зло. Увы, глупость или пошлость, сказанная куклой, которая у всех на виду, сулит больше барыш, чем суждение малокому известного мудреца. Поэтому в нынешнюю годину остервенелого царствия Маммоны антропологические знания находятся в крайнем упадке, ведь никто из толстосумов, равно как и среднестатистический гражданин вкусы интереса которого набивают информационным торгашам их карманы, таковыми материями не интересуются. Сноска. Маммона обычно пишется со строчной буквы или с одним М. Маммона. Это неправильно. В Новом Завете злой дух, разжигающий в людях погубную страсть к богатству и наживе. Все бегут, спешат, торопятся, струпают друг другу на ноги, Словно у людей только из заботы, что о том, как бы поспить куда-то вовремя, обогнать кого-то на долю секунды или на долю дюйма. Радио и реклама повсюду, вплоть до уборных. Вы просыпаетесь под их болтовню, потому что во всех квартирах радио и телевизор надрываются с раннего утра до глубокой ночи. Все это преследует вас в собственном доме, у соседей, на улице, во всех магазинах и в учреждениях, в кафе и даже когда вы спускаетесь в метро или садитесь в такси или поезд. Оно орет, как резанное, требует, приказывает, уговаривает, поучает, вставляет вам в уши клинья. Радио постоянно бубнит вам свою нудную, очень точно отщелкиваемую, преступно-примитивную мелодику, всегда одну и ту же, идущую сквозь вас и не остающуюся, по счастью, в вашей памяти. Миллионы разноцветных лампочек с вечера и до утра выплясывают какие-то замысловатые световые картинки, рассчитанные на самое незатейливое детское воображение и любопытство. И ради чего все это? Вся эта суета, шум и грязь? Что может нам дать такая цивилизация? Вот вопрос, которым следует задаться. Если внимательно, глубоко, непредвзято всмотреться в суть того, что на протяжении истёкших полутора столетий именуется прогрессом, понять основные тенденции и перспективы этого процесса, то станет ясно, что комфорт – вот, собственно, и все, что нам может дать современная цивилизация. Душа человека в этих условиях обречена страдать и маяться, потому что не просто проблемы её игнорируются, но и само существование её всерьёз не признается. Ей отведено всего лишь призрачное бытие. Жизнь сей, она не более, чем словесная абстракция, простой символ, который можно играть, как и прочими словами. Но душа каждого – это не игрушки, ибо душа у человека есть, это нечто до ужаса реальное. Ее можно предать, купить, продать, променять. Ее можно отравить или спасти. У каждого из нас есть душа, и человек способен погубить собственную душу. Это чудовищно реально, это сегодня происходит почти на каждом шагу, но что пользы человеку приобрести весь мир, если он теряет собственную душу? Роковая ошибка современных мироощущений и философии состоит в том, что они пренебрежительно относятся к личности человека, И рассматривает все с позиции коллективов и общества. Между тем, реальным кирпичиком духовного мироздания является отнюдь не какое-то общество, сообщество, но именно индивид. Как приход каждого из нас в этот мир был индивидуален, так и индивидуален его уход из него. Индивидуальная участь и программа каждого впоследствии а коллективы, стада и стаи, тут ни при чем. Смысл жизни – не удовольствие, не наслаждение и даже не счастье, но самосовершенствование. В этом великая тайна жизни. И лишь достигнув определенных степеней совершенства, человек может стать счастливым. Люди же немало не думают о совершенствовании, стремятся к одному лишь наслаждению – Лопучат над глупым или бесполезным, и потому безысходно несчастны. Уклад современной жизни таков, что люди целиком погружены в материальные дрязги. Тем самым они считают вопрос о смысле жизни вполне себе решенным, смысл ее в занятиях, которыми они занимаются, и баста. Чистота души и жизнь вечная для них фантазия, которыми тешат себя неудачники. Те же, кого вещи эти интересуют, вполне довольствуются шаблонами и поверхностными объяснениями, которые представляет им та или иная официальная религия, та или иная разрешенная или запрещенная секта, основанная или руководимая, как не раз уже выяснялось, мошенниками, кои без зазрения совести эксплуатируют свои обрывочные знания, украденные ими из оккультных источников, Для далеко не благовидных целей. Беда людей в том, что они слишком серьезно принимают навязываемые им обстоятельства, начинают слишком серьезно играть, навязывая им роли, и никогда не бывают сами собой. Если бы только они умели держаться последнего, то глупый фарс, в которых их постоянно втягивают, так никогда бы и не начался. Право глядя на ничтожный уровень запросов, убогость умственных горизонтов и на более чем скромные духовные достижения так называемого среднего человека, составляющего массу современного человечества, поневоле начинает казаться, не слишком ли многого мы требуем и ждем от этого земного человека. Наше предложение ему неравнозначно ли тому, как если бы мы вдруг взяли и подошли к Рангутангу, и положили руку ему на плечо, спросили его, глядя в глаза. — Слушай, друг, чего же ты это книжки-то не читаешь? Засилье вздорной наукообразности и ложной науки привело к тому, что нынешняя думающая часть человечества охотно и вполне серьезно изучает такие вопросы, как катара желудка у инфузорий или профилактика перелома ног у таракана и блох, и предпочитает эти исследования в кавычках размышлению о глубоких тайнах души человеческой. В итоге интеллигенция даже не знает, есть ли у человека душа, и склоняется к бездумному утверждению того, что ее нет, и потому с достойной последовательностью изучает всякий недостойный вздор и предается унизительной глупости.